Глава 10, Библиотека, третий ранг. У крепости было весьма оживленно. Впрочем, я всего лишь второй раз подходил к ней. Возможно, здесь всегда так. Простаки торговали, редкие орденцы приценивались, но их основная масса сновала туда-сюда сквозь арку ворот. Давно я здесь не был, сообщил мне Брун. Больше года точно. Помню, что в прошлый раз с нашим приходом Геркона Залина устроила соревнования среди воинов. И какая-то сестра знатно отделала во время поединка одного из нашей группы. Танрахна!» Я улыбнулся, вспомнив воительницу, силе которой позавидуют другие мужчины. «Точно, она!» Воин приостановился, увидев что-то интересное за одним из прилавков. «Смотри, это же вещи из руин!» «Эй, селянин! Где ты раздобыл такую брошь?» Конве, Мой сын на прошлой неделе нашел в пустоши тело отступника. Эту драгоценность он снял с трупа. Конфрен!» «Старший смотритель крепости разрешил оставить брошь». «Что хочешь за нее?» — интересовался Тан. «Ядро второго ранга, Конме?» — ответил простак и отвел глаза, словно предложил что-то постыдное. «Шесть ядер первого ранга. Такую цену дам», — сообщил Брун и полез в мешочек на поясе. «Хорошо, Конме», — тут же согласился торгаш. «Хочу подарить Тану Рахне», — пояснил воин, почему-то смутившись меня. «Я бы не стал это брать». Мне почему-то не понравилась беззелушка. Вдруг это вредоносные артефакты носов? У нас в форте был случай, когда пойманная тварь оказалась сюрпризом от небожителей. Погиб кот Ан и несколько учеников. Да, слышал, что в семнадцатом форте за последние два месяца погибло много братьев и сестер. Такое случается, когда комендант не справляется со своими обязанностями. — Или старший смотритель имеет амбициозные планы и плюет на законы ордена, — добавил я про себя. Но в целом Брун прав. Конор Тимил совершенно не знал своих подчиненных, за что, скорее всего, ему придется поплатиться. «Сейчас пройдем проверку и двинем в столовую. Со вчерашнего дня во рту не крошки!» Там похлопал себя по животу. «У тебя, насколько я понял, дела обстоят еще хуже. Ты когда последний раз ел нормально?» «Давно», — ответил я, вновь двинувшись за воином. «В этот раз на воротах никого из старых знакомых не было». Дежурный смотритель, Тан, наложил на нас сканирующие плетения. Затем мы прошли под артефактом и двинулись дальше, вглубь крепости. «Сейчас зайдем к Геркону», — сообщил Брун, когда мы очутились в первом внутреннем дворе крепости. «Будешь стоять и молчать про свои приключения. Я все возьму на себя. Если Азалина узнает, что ты прикончил несколько иносов, она устроит тебе проблемы, может даже изгнать. Я немного знаком с ней». Поэтому будем давить на коменданта авторитета Марата Всеволода. У меня, разумеется, были несколько иные планы. Встретиться с Александром или Хельгой и посетить библиотеку Либера. Но против обстоятельств идти глупо, только новыми проблемами обзаведешься. Поэтому я молча двинулся за воином. Мой статус сейчас на уровне младшего ученика, если сравнить с империей родного мира». Нас дважды попытались задержать дневные дозорные, но Брун показывал какой-то артефакт, и мы проходили дальше. А вот в кабинет Геркона нас не пустили. На входе стоял тот самый Кон, который в прошлый раз ругался с Александром у крепостных врат. Комендант сама вышла навстречу, когда узнала, кто к ней пожаловал. Красивая, как и любая одаренная, достигшая успехов в развитии своего энергетического тела. Высокая, стройная, с широкими плечами и узкой талией. Чуть надменное выражение лица, волевой подбородок. Настоящий воин, по праву занимающий свою должность. — Что здесь происходит? — хриплым, уставшим голосом спросил комендант. — Прибыл Тан Брун из группы Кона Хамада, доверенного Арата Всеволода. Причину, зачем хочет увидеться с тобой Конме, не называет. — А этот что здесь делает? — небрежный кивок точенного подбородка в мою сторону. — Он со мной, Конме, — ответил Брун. Ваш подопечный, кстати, был. Теперь это Первогодок под рукой Арата Всеволода. Причислен к группе Кона Хамада. Вот послание, заверенное слепком ауры командира. Мате, пропусти Тана. Мальчишку отпусти, пусть отметится в казарме, столовой. Вновь станет на довольствие. Позже я поговорю с ним лично. Первогодок, возвращайся в казарму, приказал мне Кон. При этом он пристально следил за Бруном, который вслед за Герконом прошел в соседнее помещение. Не знаю почему, но у меня этот орден вызывал крайне негативные чувства. Там доложишь дежурному, что вернулся из похода к руинам. Все, проваливай. С каким наслаждением я бы поставил на место этого наглого выскочку? Нет, нужно скорее выполнить задание Айлин, освободиться от долга и, наконец, приступить к тому, ради чего я принял предложение богини. Так что... Конме, у меня есть информация о гибели кона Левиана, произнес я, игнорируя кона. «А вот это уже интересно», — комендант повернулся ко мне. «И что тебе известно, Первогодок?» «Начну сначала. Мой учитель погиб в бою с очень сильным иносом», — ответил я. «Это была ловушка. Воин Либеро, встретившийся нам по дороге, оказался предателем и ударил в спину, в то время как небожитель атаковал кона Ливиана в грудь». «Как звали того предателя?» — требовательно спросил Геркон. «Вирша. Так его успел назвать учитель». Вспомнил я имя отступника. «Мразь!» — выругалась комендант. «Но ты первогода, как тебе удалось выжить?» «Повезло. Заклинание, предназначавшееся мне, угодило в игуна. Пока я пытался выбраться из-под туши убитого ящера, Левиан смог справиться с нападавшими, но и сам получил смертельные ранения». «То есть ты утверждаешь, что твой игун мертв?» — задала довольно странный вопрос Азалина. «Вместо того, чтобы расспрашивать о ликвидаторе, ее интересует зверь» кон я уверен, что он мертв!» «Вальх!» — крикнул Агеркон. Миг, и в дверь заглянул тот самый кон, что встретил нас. «Матэ, у нас, похоже, в загоне зверь, подосланный носами. Как только я отпущу первогодка, пусть он покажет тебе своего игуна. Этого ящера нужно будет изолировать, чтобы кто-нибудь из отшельников исследовал его». «Я знаю, какой игун нам нужен», — сообщил доверенный коменданта. «Надо же, у нее целый кон на побегушках». «Тогда действуй!» Залина повернулась ко мне. «Продолжай свой рассказ, Мате. Геркон, скорее всего, не поверила бы моей истории, но присутствие Бруна многое меняло. Более того, произошедшее в подземном убежище мгновенно вышло на первый план, из-за чего меня, первым оказавшегося на месте массового убийства Орденцев, расспрашивали гораздо тщательнее, чем про гибель Коноливиана. Сложилось впечатление, что комендант только обрадовался смерти ликвидатора. Впрочем, не безосновательно. «Мате, раз твой командир решил, что этот первогодок подходит для службы в его отряде...» Закончив расспрашивать, Азалина кивком головы указала на меня. «Значит, теперь ты несешь ответственность за все поступки, совершенные мальчишкой?» «Да, я бы хотела пореже видеть вас обоих. И так проблем с головой, так что постарайтесь не привлекать моего внимания. Ясно?» «Конме, я сделаю все, чтобы ты не услышал о нас», — ответил Тан, поклонившись. «Мы можем идти?» «Проваливайте». У Геркона после нашего рассказа настроение сильно испортилось. «И еще не забудьте зайти к Кону Френу. Расскажите все, что произошло на стоянке. Тан, ваш отрядный смотритель наверняка сделал какие-то выводы о произошедшем. Нужно найти способ борьбы с новой напастью». Покинув обитель Геркона, мы какое-то время шли молча, каждый погрузился в свои мысли. Лично я думал о тонком шнурке, расположенном на шее Азалины. Именно на нем, скорее всего, и хранилась печать Либеро. Увы, но забрать этот артефакт силы не представлялось возможным. На моих плечах до сих пор ощущалось давящая аура коменданта. Нужен план, который я не могу разработать по простой причине. Мало знаний. Нужно посетить библиотеку, а точнее две. И в одну из них следовало наведаться прямо сейчас. «Конме, куда мы сейчас идем?» «В столовую, разумеется», — усмехнулся Тан. «Затем на склад, где тебе выдадут новую одежду. Кстати, это будет стоить тебе одного ядра второго ранга. Ну и к смотрителю следует зайти. Впрочем, там тебе делать нечего, можешь заниматься своими делами». А вот завтра с утра я хотел бы посмотреть, как ты управляешься с различным оружием. На входе в столовую я встретил Хельгу. При виде меня лицо воительницы просветлело. Она улыбнулась, а в ее необычных глазах промелькнули искорки радости. — Мате, когда ты вернулся? — с показной требовательностью спросила она, загородив мне дорогу. — Полчаса назад, Конме, — ответил я и жестом указал на Тана, мол, все вопросы к нему. — О, знакомые лица! «Доброго здравия, Тан!» Хельга тут же переключила свое внимание на Бруно. «Каким ветром к нам в Третью крепость? Как поживает Кон Хамад?» «Милостью хаоса», — ответил Тан, при этом выражение его лица из задумчиво сменилось на раздраженное. «Кон Мэ, у тебя еще есть вопросы?» «Да, этот первогодок под покровительством моего командира. Так что можешь обращаться ко мне напрямую, если захочешь расспросить Алексиса». «Что ты, Тан, никаких вопросов. Не буду вас задерживать». Глаза женщины просто искрились смехом. Похоже, между этими двумя имеется какой-то конфликт. Что ж, попробуем разузнать. Работники столовой меня узнали. Я отметил это потому, как они старались мне угодить. Вместо одной-двух целую горку травяных котлет, а твар трав насыщенный, не то что мне приходилось пить раньше, ну и само поведение, искренние улыбки, желание угодить. — Я что-то не знаю о тебе, первогодок, — поинтересовался Брун, тоже заметивший особое ко мне отношение от кухонных работников. — Что эти бездари перед тобой так расстарались? — Да был тут один Тан, изгнали его благодаря мне. А вместе с ним устранили его хм, возлюбленную, работавшую здесь. — А, вот оно что. Можешь не рассказывать дальше. Хаос очень жесток с теми, кто дал волю своим чувствам. От этого всегда проблемы. Я был свидетелем, как в форте один котан, мужчина и воин, влюбился в Кона, женщину, которая была смотрителем. В итоге из-за их чувств погибло много хороших братьев и сестер. Так что любые отношения в ордене под негласным запретом. Кстати, видел, как кон вальх смотрит на геркона Азалину? Я бы на месте коменданта отослал его на другое место службы, чтобы не случилось беды. Мы оба замолчали, сосредоточившись на приеме пищи. Я же еще и задумался о странной особенности Ордена. Почему женщины Либеро не могут иметь детей? Ведь дело точно в них. Это же глупо создавать столь сильное общество, которое имеет такую огромную зависимость от простаков. Надо срочно найти нужную литературу и как следует заняться ее изучением. А лучше посетить Куп или Тетрайдер Либеро и там поискать ответы». «Ну что, пошли к кладовщику? Или сам справишься?» — поинтересовался у меня Брун, когда мы, сытые, вышли из столовой. «Справлюсь. Дорогу знаю», — ответил я сам подумал. «Хорошо бы заглянуть в мастерскую отшельника, чтобы улучшить копье, а то чувствую, что оно сильно уступает моим противникам». «Да, пожалуй, так и поступлю. Как раз в библиотеку Либеру можно будет сходить с пустыми руками». Посещение склада не заняло много времени. Потратив два ядра второго ранга, Я получил от кладовщика Котана чистый комплект верхней одежды. Вложив все в рюкзак, уклончиво ответил на вопросы старшего воина и двинулся к мастерской. В помещении, где отшельник создавал артефакты и оружие, было привычно темно. Теперь я понимал, почему так. Просто местные мастера привыкли жить под землей, при тусклом свете магических светильников. Настоящие затворники. «Кто там пожаловал ко мне?» Развучал от дальней стены хриплый голос. «Конме, это первогода Алексис, по делу!» Тозвался я, двинувшись на голос. Но «Ну, разумеется! Сюда без дела никто не ходит. Что там у тебя?» «Копье!» Я положил оружие на верстак перед Котаном, имя которого совершенно не помнил. «Хочу улучшить, чтобы соответствовало званию старшего воина!» «Придется кое-что изменить!» Отшельник взял копье в руки, повертел его. Затем посмотрел на меня. — Четыре ядра третьего ранга для оружия и два за саму работу. — А если четвертого, — поинтересовался я, — было бы еще лучше, тогда одно четвертого и восемь третьего. Получится оружие, которое прослужит тебе долго. — Договорились, — ответил я и выложил перед воином нужные ядра. — Завтрашнему утру будет готово. Мастер достал из кармана мешочек, и начал складывать в него естественные артефакты. «Еще что-то?» «Нужен пистоль, а лучше винтовка», — ответил я. Хе, тоже под звание Котана?» «Двадцать ядер третьего ранга за первый ствол и пятьдесят за оба», — озвучил цену отшельник. «Из обоих можно будет стрелять ядрами второго ранга. Ну и раз в сутки третьего. Четвертым тоже можно, но один раз, после чего только выкинуть». «Меня устраивает», — ответил я и принялся выкладывать на стол один за другим теплые цветные камни, добытые мной преимущественно из иносов. Глядя на них, Котан хмыкнул, а в его глазах появилось одобрение. «Вижу, почти все ядра сняты с иносов. А ты хорош!» — прищурившись, отшельник посмотрел мне в глаза. «Сам добыл все это добро!» «Повезло!» — отмахнулся я, не желая развивать тему. «Почаще бы так везло!» — рассмеялся мастер. «Да ты не переживай, никто не узнает, какие ядра ты передал мне. Можешь идти. Копье заберешь завтра утром, как я и говорил. А вот пистоль с винтовкой придется пару дней подождать. Работа серьезная, спешить не стоит. Благодарю!» — я изобразил поклон. «И ухожу, чтобы не отвлекать от работы». Вроде дел за сегодня было сделано немного... Да и не задерживался я нигде надолго, только на улице уже начало смеркаться. Стоило поспешить, чтобы успеть хотя бы к отбою. К тому же у меня была надежда увидеться сегодня с Александром или хотя бы с Хельгой. Слишком уж много вопросов накопилось. Да и чужакам должно быть интересно, что случилось с Левианом. Так никого и не встретив, я добрался до входа в библиотеку и замер двух шагах перед дверью. Что в этот раз даст мне Либера? «Надеюсь, выбор будет достойным». Шагнув вперед, надавил на символ открытия и тут же шагнул вперед в темноту. Едва дверь закрылась за спиной, отрезая последние лучи света. Перед глазами вспыхнули строки. «Кандидат номер два. Ты находишься в библиотеке Либеру. Открыт доступ третьего ранга. Желаешь выбрать плетение, доступное твоему действующему прогрессу Либеру? Да, нет». «Да». Произнес я. Доступно восемь плетений второго ранга или 4 плетения третьего ранга. Доступный выбор. 2 плетения третьего ранга или 4 плетения второго ранга. Кандидат номер 2. Тебе как главе ордена Тайфун доступно одно плетение чистого хаоса третьего ранга. Скрытое, уникальное. Класс власть. Для определения выбора произнесите название. Первое плетение выбрано. Решив, что позже разберусь с навязанным заклинанием, я прочел характеристики предлагаемых техник и выбрал среди них атакующую. Кандидат номер два. Набор плетений зафиксирован. Конструкты переданы по назначению. Способ активации мысленный. Команда мыслеобразом. Сидя у стены на каменной лавке, прогретой дневным солнцем, я вчитывался в названии полученных моих плетений. Всего лишь одного, выбранного лично, и второго, навязанного кем-то неизвестным, хотя рассчитывал на два атакующих третьего ранга. Впрочем, оно того стоило. «Касание предвечного хаоса» — так называлось заклинание, выбранное без моего участия. Без принадлежности к атаке или обороне, но обладающее сразу двумя эффектами. Первый — очищение любого разумного, равного мне по рангу Либеру, от воздействия сил, включая Божественную и Абсолютную. И второй — порабощение. Двойное назначение плетения с таким я еще не сталкивался и даже не слышал ни разу. Сформировалось оно благодаря взаимодействию с симбионт-модулем. Глаз Бога проецировал свою способность подчинения на заклинание, усиливая его возможности на 10-15%. Более того, в описании заклинаний было указано, что касание предвечного хаоса можно усилить ядрами. Чем новое плетение поможет, мне я пока не думал но понимал, что оно крайне полезное. Со всем этим еще придется разобраться, желательно с применением новых плетений. Вторым заклинанием третьего ранга я взял цепь хаоса. Серьезное боевое плетение, способное нанести урон сразу нескольким противникам, если повезет. Техника формировала огненно-рыжую цепь длиной около 10 метров и пробивающую любую защиту второго ранга и даже третьего, благодаря моим усилениям, полученным при родстве с хаосом. «Вот ты где, Мате!» — раздался знакомый голос, выводя из задумчивости. «Его по всей крепости ищут, а он сидит на лавочке с задумчивым видом!» «Конме?» — я поднялся на ноги. «Что-то случилось?» «И у него еще хватает наглости спрашивать, что произошло. Ты издеваешься?» Хельга, а это была она, попыталась изобразить на лице гнев, но не смогла из-за смеха, рвущегося наружу. Широко улыбнувшись, она произнесла уже другим тоном. «Иди за мной, шутник!» ответишь на мои вопросы, которых накопилось ну очень много. Шутка ли, пропал на несколько дней, а потом, как ни в чем не бывало, явился в крепость, да еще и в сопровождении одного из псов, Всеволода. Шагая за чужачкой по узкой крепостной улочке, погруженной в сумрак, я думал, что она станет первой, кого избавлю от влияния Бога. Если правильно понимаю, как действует касание предвечного хаоса...